Глава двадцать восьмая Все время вскрытия Сили Фарну ходил вокруг прозекторского стола, периодически заглядывая то Вивиан, то местному некроманту Макою через плечо, чем жутко раздражал не только их, но и префекта Паттерсона. Последний, так как ему нечем было заняться, кроме как наблюдать, в конце концов не выдержал. Опасаясь, что еще полчаса он случайно пришпилит этого ягазу с шилом в заднице к стене, вспомнил о совсем забытых, очень срочных делах. Извинился и ретировался. Селефарна, Вслед за ним не выдержал и Вивен тоже. «Еще раз, приблизишься ко мне ближе, чем на метр, я за себя не ручаюсь». Пробормотав в очередной раз неразборчивые извинения, Сили почесал затылок и снова крутанул в воздухе увеличенную реплику снежинки. Он периодически смотрел на печать вот уже час, мысленно сверяя ее руны и линии с теми, которые когда-либо попадались ему в древних трактатах, и все никак не мог понять, что же не дает ему покоя. Да, у него была абсолютная память, в который раз уже говорил он себе, и он был гением, Но никто не может знать всего. Поэтому, если он сейчас попрощается и отправится заниматься порученными ему журналами, ему никто даже и слова не скажет. Наоборот, вздохнут с облегчением и радостно пожелают счастливого пути. Точнее, что не давало ему покоя, он знал, ему не давала покоя печать. Он подозревал, что зелье лишь продолжило процесс превращения в суккубу, а инициировала процесс именно печать. По этой причине Сили предполагал, что на покойнице стоит не одна печать, а две слившиеся, если так можно выразиться, в одну единую. Первая была та, которую Эрмилию Перскую, так сказать, облагодетельствовал магистр Антропос, а вторая – та самая Снежинка. Но если первая была вытатуирована на теле жертвы, то Снежинка в понимании силе была не татуировка, а чем-то вроде шрама от ожога или, скорее, даже аллергической сыпи, с той лишь разницей, что в данном случае роль иммунной системы выполняла магия хримтурсов, а роль аллергена – демоническая магия. Чего юный маг не знал, так это как доказать свою теорию как, впрочем, не знал он, и того, была ли она правильная. Хрим Труского он не знал, а чисто внешняя снежинка не только обладала всеми характерными признаками классической магической печати, но и практически была ею. Вот если бы ему удалось разделить снежинку на две печати, после этого он бы уже не сомневался, что прав. Однако, сколько он ни крутил увеличенную реплику снежинки в воздухе, не мог найти ни одного свидетельства наложения одной печати на другую, ни одной размытой линии или символа, который бы казался лишним. Поняв, что сколько бы он ни крутил печать и сколько не увеличивал бы, все равно не найдет ничего, что поможет ему доказать свою теорию, Силифарнелл сделал то, что до сих пор не только никогда не делал, но и считал в высшей степени непрофессиональным. Высказал предположение, основанное только на том, что он чувствовал. Меня посетила та же мысль, выслушав его, кивнула Вивен. Однако, как и ты, я не нашла ей подтверждения и потому решила пока не заморачиваться. «Я тоже хотел было не заморачиваться», признался Сили но потом подумал, а что, если обе печати отдельно друг от друга невидимы и проявляются только при столкновении питающих их конфликтующих магических потоков? И очень правильно подумал, согласилась Вивен. Зная нашего шефа, он наверняка уже наметил устроить завтра с утра что-то вроде лекарского осмотра для кандидаток. Толку от которого будет ноль, а возмущенных воплей на всю империю. Продолжил ее мысль Силли и вдруг с криком «Берегись!» потянул на себя принцессу, упал вместе с ней на хоть и довольно чистый, но от этого не менее мягкий каменный пол. вслед за чем перебросив девушку через себя и завопил: «Беги!». Причем кричал это не только он, но и местный некромант беспорядочно размахивающий, зажатым в руке скальпелем. "Бегите, ваше высочество!" вторил ему Макой. "Или я вас убью, а я не хочу вас убивать. Я пытаюсь противостоять." В голосе некроманта была мука, а по щекам текли слезы. Но у меня не получается вернуть тебе контроль над своим телом, что он тут же и доказал, взявшись двумя руками за прозекторский стол, на котором лежала покойница, и швырнул его вместе с ней через всю комнату с такой силой, что, не окажись на их пути, стена и потолок еще неизвестно, как далеко они бы улетели. Учитывая немалый вес громоздкого металлического стола и бешеную скорость, с которой он впечатался в каменную поверхность стены потолка, столкновение вышло не только здание трусно мощным, но и оглушительно громким при этом чудовищная сила звуковой волны была всего лишь половина беды а вот сам звук пронизывающий тонкий проникающий резкий и омерзительно высокий был столь ужасным что на несколько секунд в буквальном смысле парализовал и вивен и селя тем не менее крик ужаса из их уст селе вырвался не потому что ему казалось будто из его ушей ручьем течет кровь а потому что он увидел куда упал стол огромная металлическая громадина перегородила собой единственный выход из прозекторской. ух ты восхитился своим броском, макой глаза которого, за стеклами очков, сделались размером с пончики. «Не знал, что я так умею, но зато я знаю, что умею так». Он сделал шаг вперед и начал поднимать руку. В ту же секунду вокруг него заклубился черный туман. Он ластился к его рукам, ногам, груди и лицу, обнимал его за плечи, плескался в глазах. Торон, это не вы! Вами управляют!» попыталась достучаться до истинного сознания Экраманта Вивен. Торон, боритесь! Вы можете! боритесь, торан, Задыхаясь от страха, умоляла она, пытаясь заглянуть некроманту в глаза. Встретившись с ней взглядом, Макой, точнее, тот, кто завладел его телом и разумом, не попытался отвести взгляд, наоборот, вперился в девушку с затянутыми тьмой глазами и криво усмехнулся. Именно поэтому, хотя это и длилось лишь мгновение, Вивен заметила, что глаза некроманта снова стали человеческими. Что очень разозлило контролирующего его мага. «Умри!» — безапелляционно заявил он, и на сей раз уже немедленно, а резко поднял руку. «Только через мой труп!» — закрыв собой принцессу, выскочил вперед Силли, одновременно выставляя левой рукой перед собой защитный щит, а правой — швыряя в противника мощным огненным зарядом. В ответ, однако, опытный некромант лишь презрительно махнул рукой, и огонь, который должен был бы испепелить его, на месте просто превратился властящийся к нему, словно верный песик черный дым. Понимая, что еще секунда, и пытавшемуся спасти ее благородному мальчишке не жить, Вивен сделала то, что обещала своему профессору по аномальной менталистике: никогда не делать без судебного ордера или согласия того, в чью голову она проникает. В мгновение ока, сделав несколько решительных шагов, Вивен преодолела разделяющее ее макой расстояние, обхватила руками его голову, взломала защитный барьер его подсознания и, нащупав ускользающее Я некроманта, ухватила за него и выбросила его из себя за грань реального мира в так называемый серый мир. Это было очень опасно и для нее, и для того, с кем она подобное проделывала. Но в данном случае это было опасно прежде всего для нее. У нее был сильный дар, но при этом она была скорее эмпатом, чем менталистом, медиумом или снаходцем. Ибо чтобы проникнуть в разум других, ей приходилось на некоторое время приоткрывать для них и свое сознание тоже, это делало ее уязвимой. Не для всех, к счастью, а лишь для тех, кто ментально был намного сильнее ее. Те, кто был не намного сильнее, тоже представляли проблему, но она была скорее этического и правоохранительного характера. Хорошо обученные и достаточно сильные менталисты были способны засечь чужое проникновение в их голову, и если данное проникновение было без их разрешения или незаконно, имели полное право потребовать объяснений и даже подать в суд. Что же касается сильных и хорошо обученных менталистов, то погружение в их разум в лучшем случае могло стоить ей жизни или сумасшествия, в худшем же — судьбы пожизненной марионетки. И именно у такого менталиста Вивен как раз и попыталась отобрать добычу, и, разумеется, она об этом знала. А потому не сомневалась, в схватке лоб в лоб она не продержится и минуты. Однако уникальность дара младшей дочери императора состояла в том, что он представлял из себя некий, никем ранее не изученный гибрид сенситивной эмпатии, менталистики, медиумистики и снахождения. По этой причине девушка постигала его через призму накопленных знаний, техник и практических навыков всех четырех приведенных выше наук. Благодаря чему научилась мастерски не только сочетать преимущества всех четырех магических талантов, но и компенсировать недостаток в силе одного дара за счет другого или даже двух или трех других, и именно поэтому Вивиан рискнула и просчиталась. Встречно-ментальный удар оказался такой силы, что она едва не потеряла сознание. Ощущение было таким, словно ей кто-то сначала зарядил громадным каменным кулачищем солнечное сплетение, а затем швырнув головой, о каменную стену впечатал ее в нее. При этом и скорость полета, и силы удара были таковыми, что оставалось только удивляться, как подобный удар выдержал ее череп. В глазах ожидаемо мгновенно потемнело. Затем появилось ощущение, будто бы она падает в бездну, но не одна, а вместе с кем-то, кого она крепко держит за руку. Вот только она ли? Или, может, это ее держит за руку? И не просто держат, а утягивают за собой в бездну? Испуганно подумала Вивиан и заставила себя раскрыть глаза. Она честно попыталась хоть что-нибудь рассмотреть в кромешной тьме однако все было тщетно окружавшая ее темнота была не просто непроницаемой черной но еще и густой плотной и затягивающей, словно на редкость голодная жадная и нетерпеливая болотная трясина вивен очень много раз проваливалась в серый мир но никогда еще не был настолько пустым холодным темным и молчаливым тишина настолько сильно резала слух что причиняла ей почти физическую боль пустота холод и тьма настолько безжалостно и целенаправленно сжимали ее в своих объятиях что, казалось, вот-вот поглотят ее целиком. Хотя нет, не казалось. Потому что это был не серый мир, по крайней мере, не ее серый мир. Вивен назвала придуманный ею мир серым только потому, что в нем отсутствовали краски. Все же остальное в нем присутствовало. Более того, в своей сущности это был все тот же привычный ей мир, только в черно-бело-серой версии. Что было, к слову, очень удобно, поскольку в черный цвет в нем были окрашены опасные, согласно ее пониманию, вещи, а в белый — безопасные. Все же ею неизученное и ей непонятное было окрашено в серый. В надежде на авось Вивен дернулась изо всех сил, однако тьма, неумолимо затягивающая ее в свою трясину, ожидаемо крепко держала ее в своих челюстях, и если бы только держала. Однако она еще и тянула из нее волю к жизни и саму жизнь. Чувствуя, что ее мысли и воспоминания становятся все более блеклыми, тягучими и неповоротливыми, Вивен вынуждена была признать «я попалась». Признала и удивилась, ей было совсем не страшно. Вот только со смелостью это не имело ничего общего, да и зачем ей смелость, ее, Вивиан, уже не было, была только тьма, которая, словно бы испугавшись столь высокого доверия, вдруг трусливо сбежала, чем немедленно воспользовался свет и со всей яркостью, на какую был способен, врезал по отвыкшим от него глазам.